Джилард молча приподнял свою соломенную шляпу. Он с удовлетворением подумал о том, что в службе Дальтону есть немало приятных моментов. Взять хотя бы это путешествие на Гавайи. О, он воспользуется им и послушает, как звенит здесь знаменитая гавайская гитара, посмотрит, как танцуют девушки в юбочках из травы, и... Круглое холёное лицо джиларда порозовело... Настречу клиперу спешили, обгоняя друг друга, легкие узкие лодочки, каноэ. Устойчивость каждой из них придавал поплавок, привязанный параллельно лодке на перекладине с одного борта. На каждой смуглотелый гребец быстро работал одним двухлопастным веслом. «Гавайцы», — сказал командир и мечтательно добавил, — «девочки их хорошие». Гребцы, поравнявшись с клипером, уменьшим... Паруса поднимали над головой связки фруктов, дичи, что-то приветственно кричали, размахивая руками. Командир клипера сказал, «Мне часто приходится бывать здесь, и знаете, гавайцев становится все меньше, мрут как мухи. Раньше нас встречали целые флотилии, а теперь он махнул рукой и отдал приказ старшему офицеру еще уменьшить парусность. Мягкий влажный ветер гнал судно к самому живописному острову Гавайского архипелага. «Жаль», — проговорил Джиллард, — «это, кажется, красивые люди». «Да, жаль», — подтвердил командир. Клипер входил в бухту. Гонолулу утопал в зелени пальм, среди которых белели здания. Джиллард проверил, в кармане ли паспорт и виза. Заметив это, командир улыбнулся. «Спрячьте бумаги, они не нужны». «Но здесь же королевство», — напомнил Джиллард. «Достаточно того, что вы — американец». Клиппер замедлил ход, матросы быстро убирали последние паруса, и скоро судно замерло на рейде, окруженное десятком кануи. Но Джиллард уже не обращал на гавайцев внимания. Увидев недалеко от Клиппера несколько китобойных судов под норвежским и голландским флагами, он вспомнил о цели своего приезда, его охватила озабоченность, как-то удастся выполнить поручение Дальтона. Сделать-то, что еще никому не удавалось. Джилард остановился в лучшем отеле города «Голубой кит». Построенный в 1846 году, самый расцвет мировой столицы китобойного промысла, отель поражал своей тяжелой роскошью. Но стоило присмотреться, Так можно было убедиться в безвкусице его строителей, стремившихся, очевидно, лишь поразить посетителей блеском позолоты, вызвать у них представление о королевских дворцах. В отеле было малолюдно, тихо и мрачно. Проходя мимо больших побуревших от грязи мраморных колонн темной, давно нечищенной бронзы по вытертым пыльным коврам, Джиллард почувствовал себя так, словно он оказался на сцене театра, где давно прошел спектакль, а забытая декорация осталась, покрывается пылью. Ему понравилось это сравнение. Оно было совсем неплохим. В 1789 году Американские китобои, бороздившие моря в поисках новых китовых стад, обнаружили в северных водах Тихого океана большое количество гренландских китов. Эта весть быстро разнеслась по земному шару, и в Беринговое, в Охотское моря устремились сотни китобоев всех стран. На их пути лежали Гавайские острова, которые до сих пор служили в основном стоянкой судам американских купцов, ведущих большую торговлю с Китаем пушниной, а также сандаловым деревом, что добывалось на островах. Рощи сандалового дерева вскоре были вырублены почти полностью, и интерес Гавайям как раз к началу широкого китобойного промысла на севере Тихого океана стал несколько падать. В 1819 году у острова оаху бросила якорь первое американское китобойное судно. Удобная стоянка, изобилие продуктов, лучший в мире ровный климат привлекали сюда охотников за китами из многих стран не только для пополнения запасов продовольствия и отдыха, но и для совершения торговых сделок. Гавайи становится крупнейшей китобойной базой в мире. В 1846 году здесь проводили межсезонный период команды 600 китобойных судов. Коммерсанты, представители торговых компаний, скупали у охотников китовый ус и жир. Объем торговли вырастал с каждым годом. Уже в 1854 году китобоями здесь было продано 15 миллионов литров жира, шедшего в то время в основном на освещение, и 2 миллиона фунтов китового Уса в ганалулову заходит все больше судов открывались конторы строились пристани и склады среди тропической растительности как грибы вырастали виллы, дворцы китабойных королей открывались один шикарнее другого рестораны и отели город с его великолепными пляжами был заполнен китабоями спускавшимися о свои заработке в кутежах Но скоро промысел стал приходить в упадок из-за быстрого истребления китов и спад до спроса на китовый жир. Его все больше заменял керосин, который поставлялся возникшей и развивавшейся нефтяной промышленностью. Все меньше китобойных судов заходило в бухту Китовую. пустели отели и рестораны. При мысли о Совете Лиги, Джиллард, гордившийся всегда своим хладнокровием, почувствовал, как в нем закипает ярость. Вот уже третий месяц он находится здесь, а дело не подвинулось вперед ни на ярд. Члены Совета Лиги оказались на редкость упрямыми, несговорчивыми людьми. У каждого из них Джиллард побывал уже много раз, но ни один не шел на его уговоры. Хотя Ульям прозрачно давал понять, что при согласии поддерживать все просьбы Дальтона, их счета в банке пополнятся солидной суммой. И это будет повторяться. Особенно был упрям англичанин Артур Стейкс. Джиллер, только что получивший от Дальтона письмо с категорическим приказом ускорить переговоры о согласованности деятельности с Советом Лиги Гарпунеров, Приняв для этого все, это слово было трижды подчеркнуто «меры», решил зайти еще раз в Стейксу. Англичанин, самый молодой из членов Совета, жил в номере, выходившем окнами в сторону бухты. Из окон удобно было наблюдать входившее и выбиравшее якорь суда. Артур Стейкс, в прошлом гарпунер и капитан, сейчас довольно полный 50-летний человек, с темными длинными бакенбардами на широком лице, сидел за письменным столом и писал. При виде Джилларда он неторопливым жестом отодвинул лист бумаги и грузно повернулся. В его серых глазах мелькнула насмешка. «О, мистер Джиллард! С какими новостями?» Стейкс встретил его как старого знакомого, но Джиллард готов был поклясться, что англичанин над ним издевается. «Новостей нет», — качнул головой Ульям и небрежно добавил. «Я с первым судном ухожу в Штаты». «Значит, будем прощаться», — чуть улыбнулся Стейкс. «Я огорчен нашим расставанием». «Так ли?» — в свою очередь улыбнулся Джиллард. «Да, будем прощаться, и перед тем, как мы пожмем руки, я хочу спросить вас в последний раз. Может ли компания Дальтина рассчитывать на вашу поддержку?» Стейкс, не приглашая Джилларда присесть, выслушал его внимательно и встал. Голос его прозвучал холодно и жестко. «Нет, я вам уже говорил, что совет Лиги никому не оказывает предпочтения. Я очень сожалею», — тут в словах Стейкса прозвучала издевка, «что не могу оказать помощь мистеру Дальтону». Джилларду не оставалось ничего другого, как распрощаться. В этот день ему особенно не везло. Другой член Совета Лиги, норвежец Харальд Хальверсен, верзила на две головы выше Ульяма, вытащил из зубов трубку и язычным голосом пробурчал. «Какого дьявола вы крутитесь вокруг Совета? Если хотите что-то от нас получить, приходите на Совет, а в одиночку мы не обсуждаем никаких вопросов». Его обрамленное короткое рыжаватое бородкое лицо с медным отливом стало багровым. Старый гарпунер по привычке разразился руганью и снова принялся за трубку. К голландцу Герсту и председателю Совета Лиги норвежцу Карлдисену советник Дальтона не пошел. Он направился к маленькой вилле норвежца Яльмара Рюда, который любезнее других относился к Джилларду. К тому же, как узнал Ульям, Рюд очень недолюбливал Карлдсена, и считал, что тот не по праву занимает председательское место, забрав себе почет и, конечно, лишнюю пару тысяч долларов в год. На этом решил сыграть Джиллард. Рюда он застал в саду в шезлонге по тенью пальм. Гельмар, в противоположность Хальверсену, был сух, малоростом и почти бесцветен лицом. Его плохо подстриженная борода была совершенно седая а редкие волосы едва прикрывали лысеющую макушку. Рюд сладко спал, сложив руки на животе. В Ельмаре трудно было признать бывшего гарпунера, который прославился тем, что убил кашалота, прозванного китобоями, «Новозеландский том». Услышав шаги Джилларда, гарпунера открыл глаза и, живо взмахнув рукой, быстро и звонко проговорил. Эх, разбудили меня, когда я целился в новозеландского Тома. Знаете ли, как это трудно было? Джиллард и не пытался остановить Рюда. Он уже не раз слышал от него эту историю, но старик точно забывал, что уже рассказывал, и при каждой встрече повторял ее. Том был огромный кит, который всегда бросался на лодки китобоев и разбивал их. Спина его была густо утыкана гарпунами, но ни один из них не причинил ему серьезного вреда. После того, как Том потопил девять шлюпок китобоев, пытавшихся атаковать его одновременно, охотники отказались от дальнейшего его преследования. О новозеландском Томе складывались легенды и песни. И вот рёт все-таки загарпунил его. Быть может, это и сыграло роль при его выборе в члены Совета Лиги. «Вы действительно лучший гарпунер мира», — льстиво сказал Джиллард, воспользовавшись первой же паузой. «Карльсен обогнал вас только по числу китов». «Карльсен?» — крикнул Рюд, злобно сверкнув глазами. «Этот Проныра скоро на дно отправится, туда ему и дорога. Я бы сегодня сам его в парусину зашил и мешок с углем к ногам привязал бы». «Что, он так плох?» — насторожился Джиллард он догадывался что карфсен держал весь совет в руках и члены совета его побаивались в случае смерти карфсена председателем должен был стать рют как наиболее почетный и известный здесь у него скрипит рют ударил себя в грудь против сердца да и пора ему послушайте ельмар вкрачивая в то же время фамильярно сказал дджилар И ближе подошел к гарпунеру «У меня есть отличное лекарство, если оно не поможет Карльсину, то я буду первый, кто с радостью поздравит вас уже как достойного председателя Совета Лиги». рют пристально посмотрел в глаза Джиларда, и его лицо покрылось красными пятнами. Наступила тишина. Советник дальтена со страхом ждал, что скажет Рюд. В эту секунду решалось все. И Альмар отвел глаза и негромко сказал, «Я пришлю к вам слугу Карлсена, это японец Кисухи Хуаси, можете ему передать лекарство Они хорошо поняли друг друга. Поболтав еще немного о каких-то пустяках, Джиллер как бы, между прочим, проговорил, «Вы, кажется, намереваетесь купить, как я слышал, шхуну?» «Да, брату». Рюд теребил пальцами бороду. Он недавно из Тюнсберга пришел. Джиллард насторожился. В Тюнсберге живет капитан китобой свенфойн, который изобрел какую-то гарпунную пушку. О ней нужно узнать все и раздобыть ее чертежи. Этого требует Дальтон. Друзья, которым писал Джиллард, до сих пор ничего утешительного не ответили. Ульям осторожно спросил. «Ваш соотечественный капитан Фойн, кажется, создал новое оружие охоты на китов?» «Пока оно еще не готово. Но Свен, мой старый приятель, и я первый установлю своего пушку у себя на шхуне». Рют оживился и по привычке громко и быстро заговорил. «Вы знаете, что значит эта пушка Свена? Мы сможем гарпунить китов не со шлюпок, а прямо с бока шхуны и бить всяких китов. Гладких мы здорово повыбили». А полосатики, как только их загарпунишь, тонут, пушка фойна позволит добывать их как гладких, вот тогда снова зашумит наш гонолулу, стада полосатиков еще не тронуты.